Тем же вечером кавалер Тиалис, г о л е в с п и н с к и й шпион, пробирался по улицам и переулкам Женевы на встречу со своей коллегой, дамой Салмакией. Это было опасное путешествие для них обоих, опасное для тех, кто встал бы на их пути. Но для маленьких г о л и в с п а й н о в опасное смертельно. ни одна бродячая кошка приняла смерть от их шпор. Но всего неделю назад кавалер чуть не потерял руку в схватке с шелудивым псом и спасли его только решительные действия дамы. Они встретились в седьмом из условленных мест между корней Платана на невзрачной маленькой площади и обменялись новостями. Агент дамы Салмакии в обществе Уведомил ее, что сегодня вечером Там получили дружеское приглашение президента суда консистории Прийти и обсудить вопросы, представляющие обоюдный интерес «Времени не теряют», — сказал кавалер «Сто против одного! Что он не скажет им об убийце?» Он рассказал ей о плане убить Лиру с а л м а к и не удивилась «Вполне логичное решение», — сказала она. «Больше логики, Тиалис. Вы думаете, нам удастся когда-нибудь увидеть девочку? Не знаю, но хотелось бы. Счастливого пути, Салмакия! Завтра у фонтана». Неупомянуто в этой короткой беседе было то, что никогда у них не обсуждалось. Краткость их жизни по сравнению с людской. Галифспайны доживали до девяти или десяти лет, редко больше. А Тиалису и Салмакии шел восьмой год. Они не боялись старости. Их народ умирал в расцвете сил, внезапно. И д е т с т в о их было очень коротким. Но по сравнению с ними, жизнь такого ребенка, как Лира, простиралась в будущее так далеко, как жизни ведьм по сравнению с веком Лиры. Кавалер вернулся в колледж святого Иеронима и принялся составлять донесение, которое он отправит лорду Року по магнетитовому резонатору. А пока он встречался с дамой Салмакией, президент вызвал отца Гомеса. Они час молились в президентском кабинете, после чего отец м а к ф е л дал молодому священнику предительное о о т после у щ е е н и п которого убийство Лиры вовсе не будет убийством. Отец Гомес преобразился. Убежденность переполняла все его существо, и глаза будто излучали свет. Они обсудили практические детали, деньги и тому подобное. Затем президент сказал. «Отец Гомес». Когда вы отправитесь в путь, вы будете совершенно отрезаны от нашей помощи. Возможно, вы никогда не вернетесь. Вы не получите от нас никаких вестей. И самое лучшее, что я вам могу посоветовать – не ищите девочку. Это вас выдаст. Ищите соблазнительницу. «Следуйте за соблазнительницей, и она приведет вас к девочке!» «Она?» – спросил изумленный отец Гомес. «Да, она!» – подтвердил отец м а к ф и л э т о сказал нам а л и т е о м е т р Мир, из которого придет искусительница – странный мир. Вы увидите много такого, что озадачит... И поразит вас, отец Гомес. Не допустите, чтобы странность этих вещей Отвлекла вас от нашей священной задачи. «Я верю», — ласково добавил он, — «в прочность вашей веры. Ведомая силами зла, эта женщина держит путь к тому месту, Где она может встретиться с девочкой и соблазнить ее». В том случае, конечно, если нам не удастся убрать ребенка оттуда, где он сейчас находится, это наш первый план. Вы, отец Гомес, наша окончательная гарантия того, что адские силы не восторжествуют, если наш план сорвется. Отец Гомес кивнул. Его д е й м о н большой переливчато-зеленый жук, щелкнул над крыльями. Президент выдвинул ящик и вручил молодому священнику стопку бумаг. «Здесь все, что мы знаем об этой женщине», — сказал он. «Откуда она происходит и о месте, где ее видели в последний раз? Прочтите внимательно». Мой дорогой Луис, И да будет благословен ваш путь. Он впервые назвал священника по имени. Глаза у отца Гомеса защипало от слез, И он поцеловал президента на прощание. Ты, Лира, Тогда она поняла, что это значит. Она чувствовала, что у нее закружилась голова. Даже во сне почувствовала, какая ноша легла ей на плечи. И, делая ее еще тяжелее, наваливался сон. И лицо Роджера таяло во мраке. «Да, я...» Я понимаю. На нашей стороне самые разные люди. Доктор м а л у о знаешь, Роджер, есть другой Оксфорд, такой же, как наш. И она. Я нашла ее. Она поможет. Но есть только один человек, который который мальчика уже почти невозможно было разглядеть. И мысли ее разбредались, как овцы на лугу. «Мы можем ему доверять, Роджер, клянусь тебе», проговорила она, напрягая последние силы.